в центре Европы. Поселившись в городе Шодефон, Петр Алексеевич вступил в одну из артерий часовщиков, решив освоить эту профессию настолько, чтобы иметь возможность зарабатывать ею. Каких успехов в этом деле достиг отремонтировал несколько часов. В частности, он оказал такую услугу Георгию Приханову, который впоследствии шутил, что у него, марксисты часы отремонтированы анархистом Кропоткиным. С точки зрения Приханова, врагом порядка и точности, а идут тем не менее безошибочно. Позиция Юрской Федерации в взглядах на государство с самого начала отличалась от основок Генерального совета интернационала, руководимого Карло Марксом. Социал-демократы считали необходимым использовать государственную машину для строительства цитического общества, допуская ее отмирание лишь в далеком будущем. По мнению анархистов Юры, революция должна сразу покончить с государством, остающимся, по их мнению, эксплуататором народа при любых условиях. В 1872 году на Гаагском конгрессе Интернационала, когда еще жив был Бакунин, вся Юрская Федерация большинством голосов была исключена из международного товарищества рабочих, после чего оно практически перестало существовать. Остался лишь Генеральный Совет, приехавший в Нью-Йорк. Юрская федерация, так же как и испанская, итальянская и бельгийская, находившиеся под влиянием Бакунина, продолжала действовать уже без него. Великий анархист умер в Берне 1 июля 1876 года, 62 года. В этот день Кропоткин находился еще в тюремном госпитале, и до побега оставалось чуть меньше месяца. Федерация Юры издавала бюллетень, редактировавшийся Джеймсом Гильомом. Этот школьный учитель, соратник Бакунина, стал близким другом Кропоткина еще в первый его приезд в Швейцарию в 1872 году. Теперь он познакомился с французским географом и анархистом по убеждению Жан-Жаком Клю, участником разгромленной Польской коммуны, с другими бывшими коммунарами, учителем Густавом Лефрансе, автором книги о коммуне Бенуа Малоном, друзьями Бакунина итальянцами Карло Кофиера и Энрике Малаез Молотеста. И еще с одним, родственным по духу человеком, да встретиться в Швейцарии, с Львом чем Мечниковым, так что приехавшим из Японии, где он прожил два года, читая лекции в университете. Так Реклюй Кропоткин, Мечников был географом и убежденным анархистом. Все трое стремились объединить анархизм с наукой, но если первые двое видели путь через развитие человеческих отношений, то Мечников считал, что первична географическая среда, которая определяет социальную жизнь людей. Еще в 1873 году Кропоткин опубликовал в петербургском сборнике знания, рецензию на появившийся на русском языке двухтомник реклю «Земля». Теперь он подружился с этим человеком. Как Кропоткин, реклю несколько лет провел в трудной экспедиции, он исследовал природу в джунглях Амазонки. Как Кропоткин, он стал анархистом, познав, что в природе господствует закон взаимосвязи и зависимости, а в живом мире взаимопомощь и солидарность. Пройдет 32 года, и в журнале Королевского графического общества в Лондоне появится некролок Реклю, написанный Кропоткиным. 30-летие дружбы и сотрудничества двух единомышленников – знаменательный факт в истории науки. Довольно много в Швейцарии находилось и русских иммигрантов. Члены разгромленной В 1963 году подпольной организации «Земля и воля» Николай Северно Савьевич Славе... и Николай Утин активно стульничали в реценационале, оказавшись в позиции к Бакунину. После того, как Северно покончил самоубийством, ведущая роль в деятельности русской эмигрантской колонии перешла к Николаю Утину, с которым Капоткин встречался еще в 1972 году. Сын миллионера от скупщика, получивший университетское образование в Петербурге, он... Примкнул к социалистам и отдал много энергии русской секции интернационала, которая находилась в Женеве. Утин переписывался с, Мар с Марксом, встречался с ним. Секция была утверждена Генеральным Советом, но существовала недолго. Постепенно Утин отошел от организационных от дел, а затем, написав прошение на имя шефа жандармов Мезенцева, получил разрешение вернуться в Россию, где работал до конца жизни инженером на одном из заводов Урала. Позже в русскую миграцию влились участники по существу новой революционной организации «Земля и воля», возродившейся в 1976 году. В нее вошли избежавшие ареста чековцы. Через три года из-за серьезных разногласий организация раскололась на две – более умеренный «Черный передел» и «Народную волю», которая ставила своей целью немедленное снижение самодержавия, захват власти и передачу ее в руки народа. Друзья Кропоткина, Дмитрий Клименц, Лев Тихомиров, Николай Морозов – Софа Перовская, Сергей Кравчинский стали активными деятелями народной воли. Работая нелегально в России, они периодически приезжали по делам организации в Швейцарию, но из всех русских своим юрцы считает только Капоткина. 18 марта 1977 года, в день шестилетней годовщины Парижской коммуны, он принял участие в демонстрации в Бернии. Юрцы вышли на улицы с красными знаменами. Несмотря на то, что городские власти запретили проведение демонстрации с флагами, Уткновение с полицией избежать не удалось. Двое демонстрантов получились сабельные ранения, тяжело были ранены двое полицейских. И лишь одно знамя из многих удалось донести до места проведения митинга, который все же стоялся. Среди участников демонстрации вместе с Капоткиным были Дмитрий Клименц и Георгий Пеханов. После той демонстрации правительство запретило вынос на улицы красных знамен по всей его территории. Юрская Федерация не подчинилась прошествия, подобное Бернскому, в городке Саннемия, где открытия очередного конгресса анархистов. Ожидая нападения полиции, демонстранты вооружились, на сей раз власти не решили смешиваться. Выхновений не было. Больше Кропоткин никогда не участвовал в подобных акциях, выступая за то, чтобы ход революции был как можно более мирным. В своей борьбе он употреблял лишь одно оружие слово устное или печатное. К этому времени Кропоткин понял, что ему придется возможно, долгие годы жить и работать за границей, вести жизнь политического мигранта. Из писем, которые он получал от друзей из России, ему было ясно, что возвращение на родину сейчас невозможно. Только что прошел процесс по делу о революционной пропаганде, ставшим известной как «Процесс-193». Это один из наиболее грандиозных политических процессов за всю историю России. По нему было привлечено около 2000 человек. Число обвиняемых сначала сократилось До девяти потом до ста, до с трех. Следствие продолжалось два с половиной года. За это время несколько человек скончалось в тюрьмах. С ним мог оказаться и Кропоткин, если бы не удался его побег. Главным документом обвинения на процессе была как раз записка Кропоткина, начинавшаяся словами «Должны ли мы заниматься рассмотрением идеала будущего строя?» и «Исписанная его рукой тетрадка, озаглавленная Пугачевщина». Эта рукопись была напечатана чайковцами в Жерневской дипографии как «Книжка для народа». такого заседания особого присутствия правительственного Сената по председателям сенатора Петерса, продолжавшихся более трех месяцев, с 18 октября 1877 года по 23 января 1878 года, публиковались в русских газетах, хотя и с большими сокращениями. Еще короче, они воспроизводились в английской прессе. и Кропоткина помекнуло в них два-три раза, в том числе по фразе из обвинительного заключения. Кропоткин во время производства следствия бежал из-под стражи. И хотя 90 человек суд оправдал, 80 из них все-таки были отправлены в административную ссылку. Суд даже тайствовал о монаршем смягчении приговора, но Александр II его трудил без изменений. Борьба с самодержавием с революционерами обострилась. Кропоткин, оставшийся в Европе, оказался в стране от этой борьбы. «Меня скоро захватила волна анархического движения, которое к кастому времени шла на прибыль в Западной Европе. Я чувствовал, что могу быть более полезен здесь, чем в России, помогая определиться новому движению. Работая для Западной Европы, я и для России сделал, может быть, больше, чем если бы оставался в России». Но, примкнув к западноевропейскому революционному движению, Кропоткин занимал в нем свое особое место, оставаясь в этом движении русским представителем. И не только потому, что все, происходившее в России, его живо интересовало, но все он немедленно реагировал и выступал в качестве квалифицированного комментатора для европейцев. Николай Бердяев писал в журнале «Русская мысль» в 1917 году, русские революционеры, русские социалисты и анархисты, как бы практически они, они не исповедовали западные учения, всегда были по природе своей восточниками, а не западниками. Для русских народников экономика всегда была на втором месте, а на первом – вопросы нравственные, этические. Думая о социалистическом обществе, они никак не могли отрешиться от представления о русской крестьянской общине как о ячейке социализма. Западноевропейское рабочее движение возглавили демократы видевшие организацию постреволюционного общества обязательно на государственных основах, что носило в рабочее движение элементы авторитарности, иерархии и централизма. Примат экономических условий жизни людей отдвигал этику на второй план. Анархические взгляды Кропоткина развивались уже на протяжении 10 лет, и внимание его признание, что еще в Сибири он был подготовлен к тому, чтобы сделаться анархистом. Он только укрепил свои позиции, когда к народничеству, в котором антигосударственная этическая анархическая тенденция была очень сильной. Однако ни у кого из народников она не получила такого развития, как у Кропоткина.